Но одна вершина, смешавшись с прочими, чем-то отличалась от них. п р и г л я д е в ш и с ь мы заметили, что ее хвоя темнее и имеет несколько другую форму. Мы осторожно посмотрели вниз, в то время как стволы других деревьев оканчивались совсем близко, косо врастая в склоны. Этот ствол, толстый как башня, шел прямо в бездну и невозможно было проследить, где он начинается. Ну, что вы скажете, сэр? л и к о в а л мистер Адамс. Вы, кажется, спрашивали, где секвой. Смотрите, смотрите! Снова крикнула миссис Адамс. На этот раз пришлось посмотреть не вниз, а вверх. Рядом с нами подымался из земли ствол другого гигантского дерева. Неудивительно, что мы не сразу его заметили. Он был слишком велик, слишком не нормален среди обычных стволов, окружавших его ели и сосен, чтобы глаз